Глава 74, где Клейф начинает жизнь сызнова. Мы оканчиваем нашу историю, а между тем бедный Клейф только что начинает новую жизнь. С этих пор хлеб, который он ест, он должен добывать в поте лица, и когда я посмотрю на его труды, на его испытания, на его обманутые ожидания — Я не могу удержаться от сравнения его профессии с моей. Неудачи и неприятности, сопровождающие нашу профессию, принимаются, как нам известно, в должное внимание литераторами и их друзьями. Наша бедность, наши неприятности и разочарования выставляются с большой силою и часто с избыточной истинной теми, которые говорят о нас. Но есть и выгоды, принадлежащие нашему ремеслу, которые, как мне кажется, упускаются из виду многими, посвятившими себя этому ремеслу и описывающими его, из-за которые, сводя итоги наших счетов, мы не всегда бываем в должной мере благодарны. У нас нет патрона, так сказать. Мы не сидим больше в прихожих в ожидании от вельможи подарка нескольких гиней в возмездие за льстивое посвящение мы сбываем наши товары поставщику книг между ним и нами существует такое же точное обязательство как между ним и его поставщиком бумаги или типографщиком в больших городах нашей родины Для нас заготовлены огромные запасы книг с библиотекарями, распределяющими их для нас на разряды, с вежливыми приказчиками, готовыми служить нам, с удобными кабинетами для наших занятий, для отправления нашего ремесла. Мы почти не нуждаемся в капитале. Какая же другая из так называемых ученых профессий Равно благодатно. Доктор, например, которому воспитание стоило таких забот и издержек, должен обзавестись домом и мебелью, лошадьми, экипажем и слугами, прежде чем больная публика вздумает пригласить его. Я слышал, что эти господа принуждены ухаживать и увиваться вокруг вдовушек развеселять ипохондриков, прибегать ко множеству мелких вспомогательных фокусов, если хотят заниматься с выгодой своим искусством врачевания. Сколько сотен фунтов стерлингов должен вложить в свой ремесленный фонд адвокат, прежде чем он станет получать от него барыши? Дорогое университетское воспитание!» Дорогая квартира в судебном подворье, писцы и их содержание, неизбежные поездки, расходы, которые необходимо удовлетворить прежде, чем найдется клиент или представится случай к известности или хоть возможности занятий. Правда, цены высоки в адвокатском ремесле, но какой огромной суммы стоит лотерейный билет? если литератор не будет иметь барыша, зато и риск его невелик. Будем же говорить о нашем ремесле так, как оно есть, и не станем плакать и винить, чтоб вызывать сострадание публики. Художники большую частью не разглагольствуют о своих бедствиях так громко, как некоторые господа из литературной братьи, а между тем жизнь многих из них гораздо тягостнее. Шансы их более сомнительны, и условия их профессии менее приятны и более стеснительны, чем наши. Я нагляделся, как королевский академик СМИ Эсквайр льстил и увивался, И в то же время хвастался и тванился, бедняга, чтоб найти желающего заказать ему портрет. Я наслушался, как один манчестерский магнат рассуждал об изящных искусствах перед одной из картин Джона Джемса, корчил знатока и проповедовал самые нелепые законы для искусства. Я видал, как бедный Томкинс гнулся в дугу перед богатым аматером, Я наблюдал, как Томкинс усердно улыбался при малейшей шутке этого аматера, как мерцал в его глазах робкий луч надежды, когда аматер останавливался перед его картиной. Я был введен черным слугой Чипстона через анфиладу комнат в великолепную мастерскую Чипстона, где он сидел, напрасно выжидая заказа, и ежеминутно страшась получить от хозяина дома требование об уплате за квартиру. И видя, какими тяжкими повинностями обложено ремесло этих джентльменов, я благодарил небо за свою более счастливую профессию, которая не вынуждает нас ползать перед патронами и не требует другого капитала, кроме рук работника, умения и стопы бумаги вместо того, чтобы всеми силами души обратиться к новой своей профессии. Клейв Ньюком, один из высокомернейших смертных, заблагорассудил возмущаться против судьбы и артачиться почти на каждой ступени своего образования. Он получил от природы дар к своему искусству, и без методы скачками — приобрел очень значительную бойкость кисти. Его эскизы были лучше его картин. Против этого мнения, наверное, возразил бы мой приятель, если бы он был здесь на лицо. Его легкие очерки далеко превосходили его оконченные композиции. Друзья его, присвоив себе право судить о качестве художника, решились было дать ему соответственный совет, и получили обычную благодарность за свои труды. Мы должны были вынести жаркие перепалки с Клейвом, прежде чем успели убедить его нанять приличную квартиру для исполнения планов, которые мы имели для него в виду. «К чему стану я нанимать дорогую квартиру?» — возразил Клейв, ударяя кулаком по столу. «Я нищий!» и едва в состоянии жить на чердаке. К чему ты хочешь платить мне за свой портрет, за портрет Лауры и детей? Тебе они вовсе не нужны. Ты хочешь только дать мне денег? С моей стороны было бы гораздо добросовестнее взять деньги попросту и сознаться, что я нищий. Знаешь ли, что я скажу тебе, Пен? «Единственные деньги, которые, по моему убеждению, достаются мне честным путем, это те, которые я получаю от одного мелкого продавца картин в Лонг-Акре. Он покупает у меня рисунки с подряда по 14 шиллингов за штуку, что может составить в год до 200 фунтов стерлингов. Я рисую для него курьерские тележки и кавалерийские атаки». Публике особенно нравятся курьерские тележки на серой бумаге, лошади и миливые столбы, белая желтоватая пыль, даль кобальтовая, овсадники и возница, разумеется, киноварная. Вот чем может добывать себе хлеб благородный человек. Портреты! Ха-ха-ха-ха! Фи! Это нищенство в маскарадном костюме! Рак Торп и полдюжины его товарищей по полку, таких же добрых малых, как он, заказали мне свои портреты и прислали мне по пяти фунтов стерлингов с головы. Но ей-ей мне стыдно взять эти деньги. Вот содержание того, что говорил клейф Ньюком, расхаживая после обеда взад и вперед по нашей комнате, покручивая усы, и откидывая длинные светло-русые волосы с исхудалого лица. Когда Клейва повели в новую квартиру, над которой друзья его присоветовали ему выставить вывеску, «Дорогой старик-полковник отправился вместе с сыном, грустно простившись с нашими малютками, которые страх, как полюбили полковника в последний его визит» и всякий раз, когда он приходил навестить нас, встречали его с улыбками, ласками и детским радушием. В тот день, как он оставлял нас, Лаура подошла к нему и поцеловала его со слезами на глазах. «Ты знаешь, как давно мне этого хотелось?» сказала своему супругу эта леди. «В самом деле я не в состоянии описать поведение старика, в продолжение его пребывания у нас. Его нежную благодарность, его кроткую простоту и добродушие, его обдуманную вежливость. В нашем маленьком хозяйстве не было ни одного слуги, который бы не желал угодить ему. Горничная Лауры, при прощании с полковником, растрогалась не меньше своей барыни. Некоторое время он чувствовал себя нехорошо, И наш повар, для усложнения его чувства вкуса, совершал чудеса по части пудингов и желе. Мальчик, исполнявший у нас должность дворецкого и лакея, лентя и лакомка, которого Марта беспрестанно бронила без пользы, охотно бросал свой ужин и бежал к полковнику. У меня сердце надрывается, когда я вспомню слова, сказанные им при прощании, и подумаю, что мы были орудиями хотя некоторого облегчения этой убитой и кроткой души. Пока полковник и его сын жили у нас, письма, как само собой разумеется, не урежали между Клейвом и его семейством в Булоне. Но жена моя замечала, что получение этих писем мало доставляло удовольствие нашим друзьям. Они прочитывались в минуту, и потом Клейв небрежно передавал их своему отцу или с пасмурным видом запрятывал их к себе в карман. «Не видишь ли...» — проворчал мне однажды Клейв. «Не видишь ли, что Рози почти не пишет ко мне? А если и пишет, то так и чувствуешь, что за плечом у ней стоит ее матушка». Эта женщина не мезида нашей жизни, Пен. Как мне расплатиться с нею? Великой Боже, как мне с ней расплатиться?» С этими словами голова его опустилась на руки, и, смотря на него, я видел перед собой страшную домашнюю картину безотрадного горя, позорного несогласия, бессмысленной тирании. «Что значит, — скажу опять, — все так называемые бедствия в сравнении с этими мелкими неприятностями. Полковник сопровождал Клейва в квартиру, которую мы нашли для художника, в квартале, неотдаленном от прежнего дома на Фицройском сквере, где проведено им несколько счастливых лет его юности. Когда желающие снять с себя портрет приходили к Клейву для сеансов, что сначала случалось довольно часто, потому что многие из старинных его друзей и знакомых усердно желали оказать ему услугу, старый джентльмен бывал чрезвычайно доволен и весел. Мы могли судить по его лицу, что дела в мастерской идут очень хорошо. Он показывал нам комнаты, которые назначались для Рози и ее сына. Нашим детям и матери их – который никогда не надоедал его разговор, он беспрестанно толковал о своем внуке, наполнял будущую детскую сотнями маленьких безделок собственного своего изобретения и множеством разных вещей, которые он покупал по удивительно дешевой цене, бродя по толкучему рынку и аукционным колером, склеил и с величайшей тщательностью альбом для малютки с литографиями и эскизами. Он не мог надевиться, как рано мальчик начал интересоваться картинками. Он был уверен, что малютка наследует дарование своего отца. Об одном только жалел старик. Зачем у этого малютки дедушка не умнее безрассудного старика, который все погубил, что принадлежало внуку? «Лондонцы как бы не любили друг друга» видятся со своими приятелями очень редко. Город так обширен, что даже смежная дверь отстоит далеко. Хлопоты по делам, общество, удовольствие так многообразны, что простая дружба может получать или давать только случайное рукопожатие мимоходом в торопях. Люди принуждены заботиться о том, чем жить, по необходимости становятся эгоистами, хотя и не перестают быть дружелюбными. В случае большой нужды вы знаете, где найти своего друга, и он также знает о вас. Так и я весьма редко бывал в Гоулэнд-стрит, где теперь жил Клейф, редко заходил в Лэмкорт где мой дорогой старинный друг Варингтон по-прежнему сидел за работой. Между тем наши встречи были не меньше радушны, и уверенность одного в дружбе другого не изменялась. Многие говорят, что у людей нет души. Кто так -то говорит, тот или просто попугай, повторяющий общие места, и это самое правдоподобное и милостивое предположение. Или сам без души или такой несчастный выродок, что не мог приобрести друзей. Слишком многих друзей рассудительный смертный иметь не может. Скольким бы особым пришлось оплакивать вашу смерть, и сколько раз пришлось бы вам оплакивать смерть других? Если бы наши сердца могли обитать в таком гареме дружественных привязанностей, то одни перемены и повторения печали и слез были бы невыносимы, и обложили бы нашу жизнь поборами, превосходящими ее ценность. Одним словом, мы несем на свете собственное свое бремя. Бегая мы, толчемся по жизненному пути, по собственным своим делам, нам жмут ноги собственные сапоги, хотя, Боже, сохрани, чтобы мы по временам не останавливались и не забывали о самих себе, когда наш друг – в опиет в беде или когда мы можем подать бедному истомленному страннику помощь к дальнейшему следованию что касается до добрых женщин то достопочтеннейший читатель это существа отличные от нас их натура любит оказывать нежные услуги неутомимо совершать подвиги милосердия таким образом я вам доложу что если мистер пенденис «Был парвус культор э инфреквенс», зато мистрис Лаура всегда находила время странствовать из Вестминстера в Блумсбери и навещать своего полковника и своего Клейва, которых она снова полюбила от всего сердца с тех пор, как разразилось над ними бедствие, и которые платили ей за ее доброту благорасположением, отрадным и для дателя, и для получателя». Это благорасположение внушало чувство гордости и благодарности и супругу, которого жена умела приобрести такое лестное уважение. Что для мужа дороже всего? Собственная ли его слава? Или любовь ваша к тем, кого он любит? Я вижу Лауру Пенденис, вечно постоянную, нежно любящую и чистую, вечно отправляющую служение на пользу ближнего, наделяющую всех отрадой и сопровождаемую благословениями. Который же из двух даров желал бы я иметь, по вашему мнению? Этот ли бесценный венец Гимена или славу десятого издания? Клейв и его отец нашли не только образцового друга вышеупомянутой леди, но и совершеннейшую примерную хозяйку дома в их новой квартире. В доме ее, кроме тех покоев, которые мистер Ньюком первоначально нанял, было достаточно комнат и для помещения его жены, ребенка и служанки на случай приезда их к нему с очень уютной комнаткой в верхнем этаже для полковника рядом с детской внука, где он любил быть» ну если нет комнаты для бой женщины как вы ее называете говорит миссис лаура пожимая плечами что делать мне это очень жаль клейв должен по возможности привыкать к разлуке с нею впрочем дорогой пен ведь он муж рози а не мамаша ее и поэтому я думаю им гораздо лучше жить по-прежнему отдельными хозяйствами. Дешевизна квартиры, отдаваемой в наем хозяйкой дома, множество хорошенькой новенькой домашней утвари, которую была снабжена квартира, совещание, которое хозяюшка беспрестанно вела с моей женой насчет этих домашних принадлежностей, все это крайне изумляло меня. «Уж не заложила ли ты, беспечная девочка», своих бриллиантов на покупку всего этого скарба». «Нет, сэр, я не закладывала своих бриллиантов», отвечает мистерс Лаура, «и мне предоставлено было думать, если только я сколько-нибудь интересовался, что всем этим Клейв обязан благосклонности самой хозяйки, так как жена супруга Лауры была небогата и в это время не требовала от меня денег». Больше против прежнего. Сначала дела Клеева, несмотря на его пасмурность, шли, по-видимому, очень благоприятно, и из числа старинных его друзей и знакомых к нему являлось столько охотников снимать с себя портреты, что я с полковником и женой готовы были думать, что Клейв — дивный, гениальный художник, что слава его со дня на день будет возрастать, и он разбогатеет. Лаура настаивала, чтобы Рози возвратилась к своему супругу. «Каждая жена должна жить вместе с мужем?» Джон Джемс покачивал головой, когда заходила речь об успехах Клейва. «Посмотрим, откажется ли Академия в нынешнем году принять его картины, и какое место укажет она ему?» говорил Ридлей. Клейв, надо отдать ему справедливость, думал о своих произведениях гораздо скромнее, чем Ридлей. Нам, знавших обоих молодых людей в старые дни, трогательно было видеть их в изменившихся положениях. Теперь, благодаря своим дарованиям и трудолюбию, уже Ридлей был патроном. Теперь Ридлей... Добрый, прилежный ученик первенствовал в искусстве и собирал плоды своих трудов, и ни один из многих его почитателей не приветствовал его таланта и успехов с таким чистосердечным радушием, как Клейф, благородное сердце которого не ведало зависти и который вечно радовался и восторгался при успехе своих друзей. Когда мистер Клейф уезжал в Булонь, для свиданий с женою, полковник не сопровождал своего сына и в отсутствие последнего обедал с миссис Пенденнис. Хотя в Гоулэнд-стрите все приготовления были уже сделаны, и Клейв по обязанности мужа ездил в Булонь, однако ж миссис Пенденнис замечала, что он все еще не решается перевести жену в Лондон. «По этому случаю мистер Пенденнис говорил стороной», что некоторые джентльмены не слишком думают о сообществе своих жен и что этой тете, может быть, лучше жить в рознь, на что миссис Пенденнис, топнув ножкой, возражала. «Вздор! Как тебе не стыдно, Артур! Как можешь ты говорить так ветрено? Разве он не дал перед Богом клятвы любить и уважать ее?» и никогда не покидать. Разве обязанность его перестала быть обязанностью, сэр?» «Особенно сильный удар ножкой по полу. Разве она не спутница его на вечные времена?» «Включая и бой женщину, моя милая», — говорит мистер Пенденис. «Не извольте смеяться, сэр. Она должна приехать к нему. В Гоуленд-стрите нет комнаты для миссис Маккензи. Лукавая интригантка. У нас есть лишние комнаты. Предположи, что мы пригласим миссис Маккензи жить в нашем доме, моя милая. Сколько наслушаемся мы тогда гарнизонных анекдотов и артельных острот твоего фаворита, капитана Гобби. Я не могу терпеть этого отвратительного человека, вскричала миссис Пенденнис. «Чем могу я объяснить нелюбовь ее к капитану?» Когда все было готово для приема маленькой семьи Клейва, мы посоветовали нашему другу отправиться в Булонь, привести жену и ребенка, и потом заключить с бой женщиной какой-нибудь окончательный договор. Он, как и мы, видел, что присутствие и самовластие этой фатальной женщины – расстроила здоровье и бодрость его отца, что старик при ней не знал ни мира, ни отрады и поспешно шел к могиле под этим ужасным и неумолимым гонением, Миссис Маккензи делала и Клеева едва ли менее несчастным, чем отца. Управляла его домашним хозяйством, отняла у него уважение и любовь бесхарактерной жены и отравляла счастье каждого из близких к ней им должно было жить в рознь если она не могла существовать на свой вдовий пансион правда очень ограниченный так пусть клейф уступит ей половину дохода жены который составлял 100 фунтов в год виды на будущее и настоящие его средства добывать деньги давали ему возможность обойтись и без этой части его доходов во всяком случае Он и отец его должны считать себя счастливыми, если этой ценой выкупятся из неволи от несносной вдовушки. «Поезжайте, Клейф», — говорили ему советники. «Поезжайте и привезите к нам вашу жену и малютку. Мы все будем счастливы». Видите ли, эти советники полагали так. «Если написать к мистес Ньюком «приезжайте», то она, наверное, приедет» сопровождении бой женщины, дав обещание, что он будет вести себя как следует человеку неробкого десятка. А мы знаем, что Клейф оказал примерное мужество в двух или трех предыдущих побоищах. Клейф поплыл через канал за своей розе. Наш добрый полковник согласился обедать у нас каждый день в продолжении отсутствия сына. «Я уж говорил...» как он был любим и старым и малым, и впоследствии уверял, что ни одна женщина не доставляла ему столько радостей, как Лаура. Мы, не знаю почему, не открывали ему, что присоветовали Клейву предложить вдовушке взятку по 50 фунтов в год, и только спустя две недели по отъезде Клейва и через неделю по возвращении его Когда пришло известие о смерти бедной старушки миссис Масон в Ньюкаме, сообщили мы полковнику, что он имеет теперь новую пансионерку в особе бой женщины. Полковник Ньюком благодарил Бога за то, что его милая старушка няня оставила здешний свет в довольстве и без страданий. Она давным-давно сделала духовную, по которой все свое имущество завещало Томасу Ньюкому, но полковник уступил все наследство верной служанке-старушке Кейзи, не имея лишних денег, чтобы вознаградить ее за службу. Хотя многие из старинных знакомых полковника разошлись или рассорились с ним вследствие неудачи Бондельконтской банковой компании. Однако ж две старые леди... Остались ему верными. Именно мисс Кан и добродушная мисс Гонимен из Брейтона, которая, прослышав о возвращении в Лондон своих родственников, приехала по железной дороге в метрополию. Это было первою ее поездкою по железным дорогам. Вбежала в квартиру Клейва в Гоолленд-стрите, по-прежнему шелестя своим нарядным шелковым платьем. Она, казалась «Не постарела ни одним днем с тех пор, как мы видели ее в последний раз. Вспыльчиво пожурив молодого человека за то, что он допустил отца вмешаться в коммерческие дела, в которых бедный дорогой полковник так же мало смыслил, как грудной ребенок, она дала им обоим понять, что у ее банкиров находятся небольшие деньги, назначенные в распоряжение полковника и его сына» умоляла полковника помнить, что ее дом всегда к их услугам, и что она почтет за честь и удовольствие принять их, когда бы им не вздумалось удостоить ее своим посещением. «Не полон ли мой дом вашими подарками?» — восклицала добрая старушка. «Не имею ли я причины быть благодарной всем ньюкамам?» «Да, всем ньюкамам!» «Ведь мисс Этель и ее родные приезжают ко мне каждый год «и гостят по целым месяцам, и я никогда не ссорюсь с ними «и не хочу, хоть вы ссоритесь, сэр». «Не полковникам ли подарены мне эта шаль? «Эти бриллианты, которые вы видите на мне?» «Продолжала она, указывая на давно знакомое нам украшение». Не вы ли выручили из беды моего брата Чарльза и достали ему место в Индии? Да, бесценный друг. Хоть вы поступили неосторожно в денежных делах, все-таки я чувствую, чем я вам должна, и моя признательность и благорасположение к вам остаются неизменными. Так говорила мисс Гонимен, и голос ее в конце этой маленькой речи несколько дрожал. Впрочем, она произносила ее с необычайную торжественностью и достоинством, будучи уверена, что 200 фунтов стерлингов, которые она потеряла в этой несчастной бандельконской банковой компании, обанкрутившейся на полмиллиона, составляли значительную сумму и давали ей право выражать свое мнение насчет учредителей и директоров общества». Клейв воротился из Булони через неделю, как мы сказали, но к великому нашему беспокойству воротился без жены и при вопросе о причине этого принял такой злой и мрачный вид, что мы сейчас догадались, что в продолжение последней континентальной кампании он выдержал страшные битвы с бой женщины. Клейв скрывавший от нас обстоятельства этой компании сообщил их полковнику, который обо всем случившемся пересказал моей жене. Правда, не обо всем. О битвах, которые должны были происходить за чаем, за обедом, за ужином в продолжении недельного пребывания Клейва в Булоне, он промолчал и передал только результаты этих стычек. Рози которая при первом разговоре глаз на глаз с мужем согласилась было ехать с сыном в Англию, обнаружила нерешительность на другой день за завтраком, когда с обеих сторон открылся огонь, расплакалась за обедом, когда совершались жестокие схватки, в которых Клейф одержал верх. Ночь спала крепким сном, потом умоляла мужа оставаться непоколебимым и за завтраком встретила врага с трепетным сердцем и плакала целый день, в продолжении которого бой почти не прерывался. Наконец победа склонилась на сторону Клейва, и он мог бы увести свою добычу, но погода была ветреная, море бурное, и бедного супруга, дерзавшего пуститься в путь с женою в положении Рози, провозгласили бесчеловечным. Вдовушка оградилась за этой позицией. Она прильнула к своей возлюбленной дочери и из-за этого оплота бросала гранаты брани и насмешек в Клейва и его отца. Клейв не мог выбить ее из этой позиции. Успев в продолжении первых двух или трех дней удерживать перевес за собой, он потерпел поражение на четвертый, и уступал Поле в каждой битве. Розе рассудила, что в ее положении ей нельзя разлучаться с дорогой мамашей. Женщина бой с своей стороны объявляла, что ее можно довести до нищенства, что у нее можно отнять обманом все до последнего шиллинга, что она может допустить, что безнравственные пройдохи Развеяли на ветер все состояние ее дочери и оставили ее без куска хлеба, но покинуть дочь в таком положении она никогда не согласится. Никогда и ни за что. Не расстроена ли уже здоровье душечки Рози разнообразными ударами, которые она понесла? Не нуждается ли она в помощи, в призоре любящей матери? Чудовище! «Спроси доктора!» «Нет, она не расстанется с бесценной Рози, несмотря ни на какие оскорбления и дерзости, свойственные людям неблаговоспитанным. Отец Рози, слава богу, был офицер королевской службы, а не компанейской. По крайней мере, до тех пор, пока положение Рози требует, она будет жить в Булоне, если не в Лондоне, но, во всяком случае, вместе с дочерью». «Разграбив собственное ее состояние, они могут отказать ей в присылке денег на содержание, но она заложит последнее платье с плеча для своей Рози!» Схлипывание Рози, крики «Мамаша, мамаша, успокойтесь! Материнские взрыды!» Судорожно сжатые кулаки, сверкающие глаза, быстрые объятия, хохот, притоптывание, фырканье со стороны неистовствующей вдобушки, скрежет зубов, дикая ярость и повторительное нарушение третьей заповеди со стороны Клейва. Вот сцена, которую легко может представить себе читатель. Клейв воротился в Лондон без жены, и когда жена приехала что приехала не одна, привезла с собой миссис Маккензи.